1968 год. 23 августа. Глубокое, ценное слово о родимой стране может сказать только тот человек, для которого его родина не есть край, а центр. Отсюда, — сказал Писарев художник, — исходит. Я исхожу из родимого дома в городе Архангельске, и снова, и снова. Возвращаюсь туда. Домой. Там, когда не стало отца и матери, живою речью заговорила со мной вся обстановка поморского дома, поморского письма, иконы, модели кораблей, деревянные солонки в виде птиц, даже коренные ложки, изящно украшенные Иисусовой молитвой, посуда словецкой работы, каждая чашка. Тарелка, ложка, декоративно украшенная словецким гербом, плывущая чайка. Мастер употреблял только три краски, три цвета — синий, белый, черный. Рисунок предельно лаконичен, эффектен. Любая бытовая вещь много, — говорила сердцу и ему, — и по сейчас малые остатки быта зовут домой. 23-29 августа. Помин. Изначало мира звучит откровение Библии «Бог сотворил человека по образу своему подобию». Взяв тело от земли, Бог вдохнул в это тело душу живу. Бог наделил человека своими божественными свойствами, и во-первых, бессмертием. Пасхальную ночь не слышим ли мы благовест, и свет во тьме светит, и тьма его не объят. Тысячи людей, заполняющих площади, и проулки, вкруг, переполняющих церковь Христову ночь, не свидетельствуют ли о том, что его лик светил на Руси? Возьми крест, падай под тяжестью его, до да опять неси. Гляди, впереди тебя на Голгофу идет сам Христос. Человеку, взыскующему Христа, суждено претерпеть и Голгофу, и тогда наступит воскресенье еще здесь, на земле, тогда еще, когда ты в теле, в плоти, найдет тебя Пасха Великая. Когда откроются у тебя очи и слухи сердечные, тогда в пасхальную ночь узришь дивные чудо Божие на земле, узришь Христа, сияющего светом воскресенья. Ясно услышишь из уст Его слово, обращенное к тебе, радуйся, ликуй и радуйся, запоешь победную песнь «Христос воскресе из мертвых». О, человеч, изучи на память, непрестанно припевай душе своей канон Пасхи тропари. Держи в памяти чины пасхальной, и звоны, и сияние свечей, и брецание кадил, и целование Христос воскресе. Ты, человеч, и то еще учти. Праздник Пасхи, дни Пасхи, двенадцать Евангелий, плащаница, светлое заутриняя, этих дней целый год ждала наша русь ждала как утро весеннего как весны животворящей и дождавшиеся в храме и дома ненасытно с упоением воспела пасхальные службы нередко слышишь слова как хорошо иван иванович сидя в гостях острил хохотал и вдруг перекосил рот и готов как хорошо и Бежал на службу, посвистывал и вдруг свалился. Вот счастливец. Нет, это очень нехорошо. Если человека не забыл Бог, человеку подлежит перед смертью попрощаться. Христианство есть церковь соборная. Без соборности, без литургического общения нет церкви. Но к каждому из членов этого собора церковь относится как к личности самостоятельной. Христос каждого из нас омыл свою кровью, потому он сказал «Единой души человеческой весь мир». На Панихиде от лица умершего возникнет молитва «Я — образ неизреченной славы твоей, ты из небытия создал меня и образом своим божественным почтил». Век сей и мир сей исключил из своего словаря понятие смерть, гроб, мертвец, Современный человек выработал своеобразный иммунитет. Друзья и знакомые один с другим ложатся в гроб, а я еще поживу. Но вот и он заболевает, начинает трястись от страха и кричит «Доктор, спасите меня!» Но какие препараты, какие шприцы и уколы могут успокоить душу, ум и сердце человека, всю жизнь сознательно истреблявшего в себе всякие стремления к тому, что единое есть на потребу? Современный человек думает о смерти с ужасом. Почему же вам, горестные люди, понравилось влачить существование в преисподних ада? Ведь не рады вечной зиме, вечной мерзлоте? Возьми на себя подвиг, унылый, приогорченный человек. Отряхни мрачный сон. Возьми иго, возьми бремя, реченное в Евангелии, Возьми на себя крест. Из дневников неустановленных лет. Мне думается, что интересные мысли, если твоя голова вообще способна рождать интересные мысли, созревают у тебя и в возрасте со старостью смежным, и даже в старости. Дело только в том, что у тебя прошел хмель молодости. А в молодости ведь кровь бродит, как вино. Под тем хмелем робишь и работать хочется. Идешь и идти хочется. Поморка Соломонида Ивановна говорила, — Лучше меня нет прячья в деревне. Но в молодости я хорошо пряла от радости. За окрос сяду сон и еду забуду. Я в старости пряла гладко и ровно, но уж радости нет. Так и искусный писатель. Пусть перестало его накачивать молодым хмелем. Зато наступило трезвение, каково и устроение, как раз оценили древнерусские учителя-философы. Если ты видишь юного живым возносящимся на небо, то ради бога скорее ухвати его за пятку и сдерни на землю. Мысль может быть рамоценной и у молодого, и у старого. Но молодой с радостью записывает живую мысль хоть в кабаке, хоть в трамвай был бы агрызок карандаша до обрывок бумаги. С годами образуется привычка. Пишет уж не с пылу жару, а с рассуждением. Молодой боится растрясти бесценные свои мысли, а старый хочет поделиться, радует сочувствию собеседника, сотайнника. Для творческой натуры не беда, если, скажем, неладно со зрением, или там ноги худо передвигаются. Горе, когда такого человека перестало охватывать состояние радости. Когда осеняет тебя радость, хватаешь любой огрызок карандаша, лист оберточной бумаги, спешишь не сранить бы ее. Я как-то пошел поглядеть, не отвязалась ли лошадь. Напахнула эта радость, я карандашком на стволе белой березы давай записывать эту памятку. Душа наша навыкла сидеть в груди, и у нас, как птица в неволе, в клетке, сложив крылья. Постепенно душа ей разучится летать -то. Но как радостно ей расправить крылья и полетать на воле, где и люба летать -то. Теперь уж не то. Пожилые-то годы образуется привычка. Теперь вот это припевай. Привычка свыше нам дана, замена счастью на. Пущай свыше, а оттого счастье не заменит. Бывало-то, восхищение, неизрекомые глаголы в сердце запоют. Когда осенила тебя живая мысль, ты живешь этой мыслью, записываешь ее, сплетая силлогизм старайся сейчас же закончить ее. Завтра влечёшь с другой интересной думы. Вчерашнее философствование трудно будет передать живо. Гораздо легче работать над какой-нибудь живой сценой, где видишь перед собою беседующих, смеющихся, бронящихся людей и записывать их. Вообразить живую бытовую сценку легче, чем живо, красочно и жатно философствовать, где в немногие словеса надобно мысль много вложить. Бывает по поводу какого-то человека. Возникает живая мысль, как родничок забьет из сухой земли. Вот, думаешь, на одной страничке изложу. Но параллельно единой думе возникают мысли попутные. Добро, если как-нибудь пришьешь к месту их. Единый то родничок разбежался на десять струй. А завтра уж какая-то побочная мысль станет главной в праздно сияющей твоей голове. Беда мне. Горе-ритератору. Разговоры разговаривать с бабами — мое дело, а не книгу писать. Люблю — это душевное состояние, когда ум перестает дремать, и побегут мысли. Одна перегоняет другую. Сначала одна в кореню. Смотришь в коренника две в пристежку. Тройкой правишь и квадригой. Смотри, вожди держи, они мысли те. Брось, полетят. Видишь, как я важно выразился, мыслями де моими как тройку и управлю. Горазнее было бы сказать, за двумя зайцами гонишься. Тотчас их из виду упустил и о чем бишь собрался сказать. Небось, про Новгород, про царство золотое, и бабушка задумала пустое, да кончи лучше нам Илью богатыря. Молодой человек делает желаемое, а пожилой человек описывает желаемое. Недаром сказано, если бы молодость знала, если бы старость смогла. В молодости все стесняешься, да не решаешься, стыдишься, да не умеешь. Недавно одна ровесница со следами былой красоты напомнила мне с грустью. Ты тогда только одно слово сумел мне выговорить. Не бойся меня, я сам тебя боюсь. Глупы мы были. Эх, сноб бы знал бы, как состариться где уж там восхищение восхиищеды да восторг любые то когда утром выйдешь на крылечко и охота тебе записать каков цвет неба и откуда ветер и как изящно вьется по холму белоглиняная тропинка велика досада, когда семейный скажем перекор собьет твое творческое настроение хуже нет какое найдет отупение ума держишь в руке перу, а живые мысли не приходят. со мной бывает что вдруг Над чем-нибудь расхохочешься, и ум оживится, захочется писать. В древних книгах, греческих и русских, часто рассказывается, что вот придут люди к такому-то старику любому сядут в круг него и скажут «Отче, скажи нам слово на пользу». Не наугад брели, знали, куда шли, верили, что... Получит ответ на вопрос неразрешимый и совет в обстоятельствах самых трудных. У этих любомудрых наставников и учителей книжное знание проверено было личным жизненным опытом. Но учительство, наставничество никогда не было их профессией От людей, приходящих к ним ради полезного слова, они не брали ни денег, ни куска хлеба, скудное пропитание добывали каким-нибудь ремеслом. Сапожничали, вязали сети, плели корзины. Речь такого учителя была как злато, претворенное в горниле сердцем. Слушатели воспринимали эти живые речи умом и сердцем. Старцы радостно, неутомленно встречали приходящих как детей, как внучат. Хорошо, что слово на пользу записано, но ах, какое великое дело, личное впечатление Закреплять письмом должны только стоящие мысли, нужны хотя бы немногим, или мысли интересны Это обязательно, если ты хочешь собрать книгу. Ни к переписке дам-приятельниц, ни к фильетонам, ни к многотомной печатной халтуре эти требования не относятся. Учитывать продукцию водопровода нам сейчас не досуг. Я это написал и осекся. Кто-нибудь непременно скажет, у тебя у самого есть не вода, то каша мысли. Все верно, на свете относительно и условно, а все-таки она вертится, то есть та настоящая литература должна существовать. Любопытен опыт древних отцов, наставников, проповедников, учителей и философов. Судя по древним записям, это были люди истинно поэтической души, И что же? Отцы этих отцов, то есть опытные старцы, руководствовавшие этими поэтами, предостерегали их, во много глагола не и нет спасения. То есть, ежели вы будете многоречивы, то вдохновенное красноречие ваше принесет вам вред. Богатство, которое вы накопили, не расточайте без ума, не расточайте душевных сил в красноречивом ораторстве. Не опустошайте себя. Опустошенное место скорее всего наполнится духом празднословия и неизбежного уныния. Храните мудрость цельно. К древним отцам народ приходил, требуя решения вопросов личных, семейных, общественных. Эти отцы знали жизнь, знали людей, знали человека, всегда были тонкими психологами и педагогами. Судя по сохранившейся литературе, греческой, латинской, древнерусской, эти учителя никогда не произносили долгих душспасительных проповедей и как от чумы бегали от долгих бесед. Ответы этих отцов — это всегда или краткие афоризмы, где в немногие словеса, многие разум вложен, или же те краткие, но глубоко содержательные примеры из живой жизни, чтобы сказать слово на пользу надобно быть в душевном весельи если веселье негде взять соберись в некоторое мирное устроение счастье твое я же у тебя есть опора в жизни брат или друг может случится, что опора эта из не могла надорвалась потому что слишком велик воз везла Здесь надо бы заметить, что творческая личность всегда считает себя замоченной. Творческой личности никогда не придет в башку мысль, не я ли вымотал душу у ближних моих. Я все-таки правый ты ли виноватый? Искру творческого вдохновения в себе блюди. Видя богатство дрова иова щится обокрасть его сильной в злобе враг. Враг разрушил крепость тела, но сокровищ духа не украл непобедима вооружена была талантливая душа. Всякому человеку надобно иметь стержень некий мысленный столб и утверждение. Что же это за стержень? Это, во-первых, степень душевной силы, на которой надобно человеку содержать себя даже при упадке сил телесных. Не падать духом ни при каких житейских неприятностях. Я не говорю здесь о каком-либо душевном горе, Я говорю о семейно-бытовых, также о житейских, деловых неурядицах, которые трясут человека и выматывают его пущей лихорадки. Во-первых, это так. Во-вторых, это тонус. это душевная сила не есть какое-то нечувствие или бесчувственность. Нет. Если ты человек поэтически настроенный, если пронес ты через всю жизнь нечто любимое, скажем, призвание к чему-либо, осуществленное на деле, в минуту жизни трудную, наведи себе на мысль «это твое вечно любимое». Пусть любимое ходило когда-то в тебе, как дрожди, пьянила тебя, увлекала, вдохновляла, пусть от этого огня осталась теперь у тебя копеечная свечечка, Самое воспоминание о любимом заветном украсит, озарит твое умонастроение теперь. Что любимо было у меня, что драгоценно осталось для меня и теперь — художество, природа. Я вот этак теперь сижу, раскис, по бокам развис, Думаю о себе квашня ты квашня, кисло-шань гархангельска. И вдруг точно дух свят накатит. Он духот дышит где хочет, не знаешь, куда уходит и откуда приходит. И заживет, и заходит кислая пара, точно зори утренние в тебе взойдут. То, что любимо было во всю жизнь, опять, как травы осенние, из-под слякоти осенней пробрызнут. Мир, превысший всякого мира, обымет душу. Чувствуй, что живо все, что ты любил. Чувствуй, что сокровищниц твоя некродомая, неистощимы Но вот зачну я сказывать, что есть мое любимое и какое мое богатство неизждеваемое. Многие усмехнутся. Невелики, скажут твои масштабы, не широки твои горизонты. Болото ты замшелое. Однако мох солнцем высушен, ищи как светло горит.